Наши дни. Альмуньекар. Испания. Мирослав Крас. Мирослав Крас подошел к огромному во всю стену окну. Тоскливое море, пустынные набережные. С октября по апрель делать в городке нечего. Летом здесь гремели дискотеки, ревел скутерами молодняк, изо всех окрестных кафешек велись дымки, жарились на гриле сардины, скворчали на углях гамбас, огромные креветки. Местное пиво, ангамбра, лилось рекой. Кажется, вся молодежь из Гранады, Севильи, Малаги устремлялась сюда, в Альмуньекар. Набережная пестрела красками, хохотала, танцевала в бешеном ритме. Но едва наступал сентябрь, солнце умеряло свой пыл, в университетах начинались занятия, молодость покидала городок. На променаде у моря вне сезона гуляли лишь редкие местные, в основном пожилые. Вместо девчонок в крошечных шортиках — древние бабуси, вместо громогласных парней — холеные старички. На тренажерах, их по указу мэра разместили на всех пляжах, больше не валяли дурака, не целовались. Пожилые господа использовали спортивное оборудование исключительно по прямому назначению. Качали пресс в купе с тощими бедрами. А владельцы редких открытых кафе немедленно меняли высокомерно-презрительные выражения лиц на искреннюю заботу о каждом. На вес золота теперь клиенте. Но странное дело. Мирослав по возрасту был куда ближе к чинным альмуникарским жителям. Вроде надо было радоваться, что в городке тишина. Можно наслаждаться спокойными прогулками и пустыми пляжами. Однако каждый раз, когда курортный сезон здесь умирал, он впадал в тоску. Иногда даже бросался в погоню за толпой. Ехал в Гранаду, в Барселону или дальше, в вечно суетливый и шумный Лондон. Не готов он был к старости, не нуждался пока в умиротворении. И квартиру здесь купил вовсе не для того, чтобы провести преклонные годы на покое. Просто городок был мал, не слишком раскручен, потому недвижимость тут стоила дешево. В любимом английском Брайтоне он мог бы позволить себе лишь студию на окраине, безо всякого, естественно, view примечание. Здесь вид на море. Тут купил симпатичную двухспальную квартирку на первой линии с балконом со сплошь стеклянной стеной. Бедняком или даже малообеспеченным его никак назвать было нельзя. Скорее, средний класс. Иные радовались бы стабильному, как у него, материальному положению. Но не таков был Мирослав. Он-то по происхождению русский, гуляя душа, А к старости, что удивительно, черты бесшабашности стали проступать особенно ярко. Чрезвычайно, как говорит теперь молодежь, его напрягала необходимость планировать по-европейски въедливо расходы. Впрочем, если Юлия ему позвонит, вся жизнь изменится. Ее фотографии Мирославу присылали каждый день. С очередной их порцией он и сидел сейчас на балконе. Потягивал риоху со льдом. Бросал в рот кубики сыра, без интереса поглядывал на пустынное море. Парочка рыбацких шхун да одинокий купальщик морж за общество, конечно, не считались. Карточки рассматривал куда более жадно. Вот Юля в холле гостиницы, в магазинчике, вышла из примерочной, показывает дочке платье. В парке улыбается осеннему солнцу. В ресторане смело взрезает вилкой-ножом огромную отбивную. Изменилось, конечно. Дело даже не в возрасте, не в оплывшей фигуре, не в морщинах, в глазах. Когда-то они были огромные, доверчивые, предвкушающие, а сейчас смотрят устало, грустно. И ничего с этим уже не поделаешь. Даже если филигранно убрать носогубные складки вместе с гусиными лапками, моложе ее лицо не станет. Женщины ошибаются, когда думают, будто время ставит свою печать Морщинками, пигментными пятнами. Возраст не они выдают. Взгляд много повидавший, мудрый. Мирослав рассматривал Юлю издали, вблизи. Обращал внимание на все. Как одета, что за обувь, ухоженные ли руки. В сравнении с другими российскими женщинами выглядела она совсем неплохо. Наряды явно не с рынка. Туфельки, пусть не модельные, но кожаные, хорошего качества. Однако лоска, присущего даже среднеобеспеченным европейским дамам, в ней, конечно, не доставала. Маникюр самодельный, волосы и вовсе удручали, обесцвеченные с химией. Девица, что сопровождала Юлию Николаевну, он уже знал, дочка, смотрелась импозантнее. С виду скромная, в джинсиках кардиганчики, однако на ней сидела одежда, как будто влетая, а всякие мелочи, вроде шейного платочка от Прады, или стильных золотых часиков, неумолимо свидетельствовали, у красотки есть и вкус, и возможность приобретать наряды в дорогих магазинах. Выражение лица тоже кардинально отличалось от маминого. Юлия Николаевна, как большинство русских, оказавшихся за границей, на фотографиях выглядела чуть испуганной, напряженной. Юница, напротив, расслабленной, даже нагловатой. Совершенно точные языки иностранные знает. «В Европах бывать привыкла, потому не теряется». Даже мысль мелькнула. «Не возникло бы у меня с ней проблем?» Юлю, конечно, жизнь умудрила. Однако все равно она выглядела очевидной, ясной. А дочка ее, ох, непроста. Мирослав отпил еще глоток вина. Взглянул на часы. «Восемь вечера. В Чехии сейчас столько же». В лавку его старого приятеля гануша Юля, он знал, впервые вошла три часа назад. Неужели до сих пор общаются? Или давно поговорили, возлюбленная его бывшая получила свое ожерелье, из магазина ушла, и все? А что, вероятность такого развития событий совсем не исключена. Она удовлетворила свое любопытство, получила подарок, предалась сладким воспоминаниям, да и вычеркнула его из жизни. На сей раз окончательно. «Нет, ни одна женщина не удержится. Повидать, коли вдруг выпадает возможность свою давнюю любовь», — попытался успокоить он себя. Допил вино, перевел взгляд со скучного моря на набережную. «О, здесь целая драма!» Так со соседки снизу облаивала ретриверы из дома на второй линии. Хозяева, естественно, оба старички, тщетно пытались ссору пресечь. Смешные, мелкие, провинциальные отношения и заботы. Нет, он себя совсем не чувствовал частью умиротворенной местной жизни. Не позвонит Юлька, придется самому. Хотя лучше, куда лучше, чтобы она первой проявила инициативу. Дернуть, что ли, Ганнуша? Нет, не стоит слишком уж демонстрировать заинтересованность. Надо дать ей время все обдумать, переварить. Антонио, повар из ресторана напротив, разжигал гриль. В альмуньекаре угли традиционно держали в лодках, стилизованных под настоящее. «Скоро весна, рыба божественная. Выйти, что ли, на ужин?» В этот момент раздался телефонный звонок. «Ола!» — поспешно откликнулся Мирослав. «Привет!» — откликнулся неуверенный женский голос. Крас самодовольно улыбнулся. Это была она.